Бета-тестеры. Эпизод 25. Отпуск. Зов природы. Логово бета-тестеров. 14 июня, в 19.44, реального времени. милиса дай хоть почту проверить. Нет. Там наверняка очень важное письмо от Поликарпыча. Нет. Я вдруг вспомнил. Я... — Забыл дома утюг выключить. Мне надо залезть на домашний сервер и отдать команду... — Нет! Машинный зал был мертв. Не шуршали кулера охлаждения, не попискивал маршрутизатор. Все было выключено и обесточено, вплоть до кофеварки. По мнению Ксенобайта, именно так должен был выглядеть мир после гибели цивилизации. — Ты совсем раскис, Ксен, — хмур заметил Махмуд. У тебя уже ломка началась. Программист и правда выглядел плохо. Длинные волосы торчали в разные стороны, воспаленные глаза лихорадочно бегали, пальцы тряслись. Плохо знающий ксенобайта человек вполне мог предположить, что перед ним застарелый алкоголик в самом рассвете кошмарного похмелья после длительного запоя. Более сведущий мог бы предположить, что программист последние трое суток, без перерывов на сон и еду, сидел у компьютера. Все было гораздо хуже. Тестеры собирались в отпуск. Ближайший месяц к Ксенобайту предстояло провести вдали от компьютера. У него забрали все — ноутбук, мини-терминал, мобильник и даже карманный тетрис, выдав взамен соперную лопатку и топор. «Хватит ныть!» — с отвращением прикрикнула милиса «Посмотри на себя, жертву урбанизации!» «Мы еще даже не выехали, а ты уже растекся, как медуза!» «Ты же мужик! Где твои инстинкты?» На волю, в помпасы! Чистый воздух, тремучие леса кругом и никакой электроники! А, что поймаешь, что и съешь комары, ливень и ежики! О, ежики! Тестеры не первый раз пытались внести в свою жизнь немного оздоровительного отдыха. Обычно инициатором подобных поездок была милиса Сама она была давней поклонницей экстремальных видов спорта. Не раз с парашютом, занималась альпинизмом, Но самой давней ее страстью была, разумеется, байдарка. Махмуд с Макмедом тоже относились к поездкам на природу вполне спокойно. Приятели вывозили туда маринованное мясо, специи, пиво и устраивали шикарные шашлыки. Банзай был просто кладезем теоретических походных премудростей. Он точно знал, как развести костер, поставить палатку, сделать из дубового бревна рогатину и как применить ее в охоте на кабана. Правда, сам все это делать не спешил, ссылаясь на старость и слабость, зато щедро делился опытом с товарищами. Про внучку вообще говорить не приходится. Она восприняла идею поездки в дикие леса с восторгом. Так что страдал в основном один ксенобайт. Тем более, что друзья, кажется, решили всерьез взяться за его оздоровление. В общем, не в первый раз тестеры выезжали на природу. Однако на этот раз все было гораздо серьезнее, потому как не обошлось... Без бабули Флэш, почтенной бабушки Махмуда. Несколько дней назад она прислала короткий e-mail, предписывающий, иначе не скажешь, ее внуку явиться по указанным координатам незамедлительно. Топографическая карта прилагалась, заданное координатами место находилось где-то в глубине лесного массива и было помечено жирным красным крестом. Далее шел совет прихватить с собой друзей и обещание накормить всех пирожками с малиной. Несколько озадачивал посткриптум, личное оружие и боеприпасы выдам при встрече. Целую, бабуля. И вот теперь в обесточенном и мертвом машинном зале стояло шесть плотно спакованных рюкзаков. Рюкзак Синабайта порядком похудел после того, как из него беспощадно вышвырнули контрабандную электронику, заявив, что ему следует отдохнуть от всей этой бинарной ерунды. Тестеры переоделись в пятнистые камуфляжные костюмы, повесили на поясы фляги и вообще выглядели заправскими путешественниками. Махмуд напряженно разглядывал карту. «Так, ближайший населенный пункт Рязань. Но если не считать кучи деревушек и поселков со странными названиями вроде «Баламутовка» или «Нижние Крыжановичи». А вот дальше... «Врубите на минутку сервер!» — умоляющий запил «Ксенобайт». Я вам мигом все найду. Электрички, дороги, автобусы, ховеры. Аэрофотосъемку с тактического спутника. Сидеть! рявкнула милиса Разберемся. Скоростную монорелиз на Рязань отправляется через полчаса. Утром будем там. На месте разберемся. По рюкзакам и вперед. Рязань и ее окрестности. 15 июня. 9.04. Реального времени. Рано утром. Монорельс выгрузил тестеров на вокзале Рязани. Махмуд тут же отправился на разведку. Спустя какое-то время он вернулся, развернул карту и тяжело над ней задумался. «Электрички проходят здесь и вот здесь», — проговорил он, тыча пальцем в карту. «То есть ближайшая точка, куда они нас могут доставить, вот здесь. Но это километров 25 до указанных координат. Дорог вокруг не наблюдается». «Надо найти проводника из тузенцев, авторитетно подсказал банзай. «А это сейчас», — легко согласился Махмуд и схватил за шиворот проходящего мимо дедушку. «Папаша, как попасть вот сюда?» Старик с достоинством поправил на носу очки, кинул на карту один взгляд и вдруг побледнел. Неистово рванувшись, чуть не оставив в руке Махмуда воротник, он бросился на утек. «Чего это он?» — удивленно спросил Махмуд. «Не к добру!» — за могильным голосом сообщил Ксенобайт. Тестеры вздрогнули. Ксенобайт был еще бледнее, чем обычно. Его щеки ввалились, кожа на скулах натянулась. Окруженные темными пятнами глаза лихорадочно блестели. Длинные пальцы судорожно поглаживали заткнутый за пояс топор, который ему выдали вместо ноутбука. В общем, программисту было плохо. Но в отличие от вчерашнего дня, когда он ныл и протестовал, теперь программист стал молчалив и замкнут. Казалось, его разум витает где-то далеко. — Совсем плох, наш программист, — вздохнул Макмед. — Надо его поскорее подальше от людей увезти. — Ксен, — с сочувствием проговорила внучка. — Ну что ты такой кислый? Мы же отдыхать едем. Природа — это круто! — Бабуля советует, — заявил Махмуд. Перечитывая распечатку письма, сесть на электричку до станции 1024-й километр, а оттуда добраться попутным транспортом. Что-то я не вижу на карте ни одной дороги, по которой мог бы ходить этот самый транспорт. С сомнением заметил банзай. Впрочем, бабуля обычно знает, о чем говорит. Так что вперед! Путешествие на электричке оказалось не только долгим, но и весьма поучительным. Боясь пропустить свою станцию, тестеры постоянно осведомлялись удачно пенсионного вида бабушек далеко ли до 1024 километра. Бабушки реагировали как-то странно. По большей части шарахались, некоторые крестились, третьи подозрительно переспрашивали «А вам зачем?». Поначалу тестеры списывали все на ксинобайт. тот сидел неестественно выпрямившись и улыбаясь так таинственно, как может улыбаться только террорист с тихим восторгом наблюдающий, как матерящийся спецназ, ищет заложенную им в привокзальном клозете бомбу. банзай посоветовал коллегам запихать программиста на багажную полку и прикрыть рюкзаками. Затем пошел на разведку в одиночку. Безрезультатно. При упоминании магической цифры 1024 пассажиры теряли всякое желание общаться. Однако на третьем часу путешествия скука победила таинственный страх. Немногие, оставшиеся в вагоне старушки, наконец раскололись. Вот тогда-то тестеры и узнали много интересного о том месте, где собирались провести отпуск. Все старушки единодушно сходились только в одном. Места там гиблые. А вот дальше версии расходились кардинально. Но одна была хлеще другой. По словам бабушек, все началось в тот год, когда прислали на тот участок нового лесника. Вернее, вроде бы как и прислали. Только никто его не видел. И предыдущего лесника никто не видел, даже в ближайшую деревеньку за самогоном тот ни разу не приезжал, что, согласитесь, ставит под сомнение сам факт его существования. В общем, понятное дело, местным лесником в незапамятные времена назначили самого Лешего. Все полагающиеся работы производит лесная живность, а человеку, попавшему во владение странного лесничего, не сдобровать. Еще говорили, что стоит посреди леса у небольшого озерца покосившаяся мельница. Там регулярно проводит шабаши вся районная нечисть, а хозяином там мельник Егор. Никто его не видел, так как выходит он только раз в 10 лет, обязательно в полнолуние, чтобы выкурить папиросу Беломора. И есть большое подозрение, что этот мельник, если и не сам дьявол, то уж как пить дать один из его менеджеров точно. А в прошлом году у того заветного озера в очередной раз совершило посадку НЛО. Представители внеземной цивилизации, закованные в скафандры и вооруженные, естественно, бластерами, а чем еще могут быть вооружены пришельцы, посетили Землю не в первый раз, так как вполне сносно матерились по-русски, сноровисто жарили шашлык и даже налили случайно наткнувшемуся на них грибнику Прохору за содружество разумных цивилизаций галактики. Этот самый Прохор провел у инопланетян около суток, после чего ему стерли память и дотащили до деревни. Симптомы стертой памяти оказались подозрительно похожими на крепкое похмелье. А в запрошлом году, как раз на 9 мая, по лесу стали подниматься призраки убитых во Вторую мировую эсэсовцев. О том поведал местный браконьер яшка который пробрался к недоброму озерцу в поисках добычи. Обуенный патриотическими чувствами, яшка произвел залп По нечистой силе, но, очевидно, простая пуля мертвяков не брала. Впрочем, по словам другой бабушки, Яшка был известным мазилой, больше полагаясь на капканы и динамит. Так или иначе, фашисты, отойдя от испуга, Яшку изловили, ружье отобрали, привязали к дереву и допросили, выспрашивая, сколько в деревне коммунистов и где партизаны. В конце концов, незадачливого браконьера связали и с демоническим хохотом, поволокли на ту же самую мельницу, где нечисть справляет свои юбилей. Что там пришлось пережить Яшки, никто не знает. А только вернувшись, он бросил пить, уехал в город и, говорят, заочно поступил в университет, получил красный диплом и стал литературным критиком. Еще рассказывали о тракторе призраки, колесящем по окрестным лесам в предрассветный час, когда опускается туман без водителя. О бредущих в тумане римских легионерах из потерянного легиона, об оборотнях и одичавших староверах, о тенях, заведенных Сусанином на погибель поляков. Бабушки, наверное, рассказывали бы и дальше, но одна из бдительных старушек вдруг заявила, что тестерам скоро выходить. Бабушки еще немного поссорились, пытаясь точно выяснить, какая следующая станция. Потом принялись оплакивать тестеров, мол, такие молодые, жить бы еще и жить, а вот полезли в недоброе место». Однако к тому моменту, когда электричка стала сбавлять ход, по вагону уже вовсю шелестела другая версия, мол, это замаскированная группа спецназа, приехавшая как раз для того, чтобы нечисть вывести на чистую воду и искоренить. А таинственно улыбающийся ксенобайт, загримированный якутский шаман, большой специалист по природным аномалиям, злым духом и целебным свойствам ягеля. Основной достопримечательностью станции – на которой оказались порядком замороченные тестеры, оказался бетонный столб с табличкой 1024 км. километр. Увидав его, ксенобайт на минуту замер. Потом растерянно огляделся по сторонам. В глазах его зажглась осмысленность. Программист отошел на пару шагов, чтобы добиться максимально сильного пейзажа. Зеленая стена леса, уходящая в горизонт рельсы, и на фоне всего этого ржавая табличка с мистической цифрой 1024. Ксенобайт сел в лотос и погрузился в созерцание. А вот остальные тестеры, слегка придя в себя, очень сильно озадачились. Махмуд еще раз перечитал письмо бабули яростно декламируя место, в котором упоминался попутный транспорт. Однако не попутным, ни каким-либо другим транспортом вокруг и не пахло. Потом, однако, Две полосы вытоптанной земли были признаны какой-никакой, но дорогой. Махмуд, Макмед и Мелиса отправились на разведку. Вернулись они спустя полчаса, пригнав с собой древнего вида трактор, изрыгающий из трубы черную копоть и оглашающий леса надсадным садным ревом. Тракторист влюбленными глазами глядел на сидящую рядом с ним Мелису, но сидящие на броне ходаки явно действовали на него отрезвляюще. Выдернув пилота из кабины, они подволокли его к банзаю, который уже разворачивал карту. На то, чтобы уговорить разом побледневшего тракториста, ушло минут 15. Два специально припасенных на подобный случай шкалика и мастерски разыгранная внучкой Эмилисы сценка «Дядь, ну покатай на тракторе!» В конечном итоге рюкзаки и ксенобайт были закинуты в прицеп. Бонзай гордо сел в кабину, взяв на себя обязанности штурмана. Остальные расселись поверх вещей. Трактор натужно взвыл и тронулся в путь. Конечно, древняя колымага бежала быстрее, чем нагруженный рюкзаками пешеход, но путь, судя по всему, обещал быть долгим. Однако заскучать тестеры не успели. Водитель, установив трактор на курс, придавил педаль монтировкой и к ужасу всей компании полез в прицеп. «Мужик!» «Ты чего?» — прохрипел Махмуд. «Да куда он с колеи денется?» Беспечно махнул рукой тракторист, доставая из кармана один из подаренных тестерами мешкаликов. «Я тут всегда так езжу. Особенно, когда сено с утреннего покоса вожу». Вывел трактор на колею и в прицеп вздремнуть. «Ну что, за знакомство?» Философски, пожав плечами, Махмуд с Макмедом сноровисто извлекли из рюкзаков кое-какие продукты и сообразили импровизированный обед. Бонзай, пожав плечами, присоединился к коллегам в прицепе. Тракторист оказался парнем вполне компанийским. Поначалу он нервно косился на снова впавшего в созерцательную прострацию ксенобайта, но скоро привык. Угостившись колбасой и шпротами, он не хуже бабушек из электрички стал убеждать тестеров не губить молодые жизни и не соваться на гиблое озеро. К уже известным тестерам-слухам он прибавил версии о том, что окрестности озера – секретный объект, где испытывают новейшее оружие вроде мутантов и боевых роботов, и о том, что там наблюдается явная пространственно-временная аномалия. Слово «аномалия» эрудированный тракторист произносил по слогам и с явной гордостью за свою образованность. В общем, если бабушки склонялись к мистическому объяснению странностей, творящихся в лесу, то тракторист – как человек более индустриальный склонялся к научной фантастике. Дорога, по которой неспешно трусил трактор, шла прямо на север. Тракторист, поняв, что рассказами о местных аномалиях тестеров не проймешь, переключился на рассказы о рыбалке, грибах и ягодах. Внучка дремала, ксинобайт медитировал. Наконец пришла пора прощаться, до да обозначенного на карте места предстояло пройти еще километра два. Когда бормотание трактора окончательно стихло вдали, Банзай тактично откашлялся. «Да, Махмуд, кажется, твоя бабушка заманила нас в очень интересное место». «Брехня все это!» — как-то не особо уверенно отмахнулся ходок. «Летающие тарелки снежный человек, ожившие мертвецы. Так не бывает». «Ну почему же не бывает?» — встрепенулась внучка. «Допустим, мертвецы — это как-то слишком. А вот НЛО... Давайте поищем, а?» «На вашем месте!» Вдруг раздался абсолютно спокойный голос Ксинобайта. Я бы лучше поискал укрытие от дождя. Какого дождя? машинально спросила Миниса. Ба! Нашему страдальцу, кажется, полегчало. последнее время я стараюсь убедить себя, что все это лишь виртуалка, мрачно буркнул Ксинобайт. И мы в очередной идиотской игрушке. Пока особых противоречий с этой гипотезой нет. А что до дождя? «Пока мы торчали на станции, на самом горизонте я, кажется, видел грозовой фронт. По моим расчетам, он накроет нас часика эдак через три-четыре. Черт! Где мы вообще находимся?» «Между прочим, — ехидно заметил Ксенобайт, — среди той электроники, которую у меня высокомерно конфисковали, был отличный GPS-навигатор. Сейчас знали бы координаты с точностью до метра, и имели бы самые подробные карты этого района, сводку погоды и последние новости из мира моды. Как можно было предположить заранее, тестеры заблудились. Вернее, проблема была в том, что они даже не знали, заблудились они или нет. Точно в фильме про пиратов бабуля пометила размашистым крестом довольно обширную территорию. Почему-то тестеры были уверены, что на этой территории расположен объект, Достаточно крупный, чтобы не пропустить его. В общем, ничего такого они на своем пути не встретили. И что было тому виной? Оплошность тракториста или их собственные навигационные навыки? Было уже не разобрать. Вот уже часа два компания нарезала круги по лесным тропинкам, время от времени останавливаясь и высылая на разведку Махмуда с Макмедом. «Должен признать», — хмуро сообщил Бонзай, «что на этот раз бабуля превзошла саму себя». Какие мысли, предложения? — Отдыхать там, где есть, — свирепо прорычала милиса Чего нам не хватает-то? Найдем полянку поудобнее, поставим палатки. — Очень рекомендую прислушаться к совету бывалой туристки, — желчно вставил ксенобайт, указывая пальцем в небо. В небе что-то хрустнуло, и на землю свалился Макмед. Чертыхнувшись, стрелок отряхнулся и рапортовал. С дерева ничего, что могло бы сойти за населенный пункт, не замечено. Вон там виднеется озеро, где-то в километре даже меньше. И еще, насчет грозы. Ксен был прав. С минуты на минуту тут такой душ будет, что мало не покажется. — Понял, — кивнул Бонзай. — Значит так, окапываемся, причем в темпе вальса. Тесты сбросили рюкзаки и принесли слехорадочно устанавливать палатки. — Натягивайте тенты так, чтобы звенело, — советовала более опытная в подобных делах милиса Ставьте дополнительные штормовые растяжки. — Внучка! — Тяни за ту веревку! Махмуд, даже не думай спотыкаться о моей растяжки. Ксен, куда ты, поволок, мой колышек? Надо признаться, палатки тестеры поставили в рекордный для любителей срок и почти не ругаясь. Похватав саперной лопатки, банзай с синабайтам точно кроты принялись рыть дренажной канавки, в то время как Махмуд с Макмедом забрасывали по палаткам рюкзаки и ставили тент. Наконец, все приготовления к шторму были закончены. Тестеры все еще метались по спешно установленному лагерю, оглядываясь, все ли спрятано, все ли укрыто. Потом дружно посмотрели вверх. Небо стало блекло серым, но в остальном все было не так плохо, как ожидалось. «Пронесло, что ли?» — недоверчиво сморщил нос Синобайт. «Что, зря старались?» — огорченно спросила внучка, высунувшись из палатки, куда ее по запарке зашвырнули вместе с рюкзаками. «Ну почему же?» Сдержан, заметил банзай. Место для лагеря неплохое. Значит так, сегодня отдыхаем. Поиски бабули начнем завтра. В крайнем случае тут и будем отдыхать. А уж как придать отдыху комфорта, придумаем. Так может что, костерок запалим? Деловито предложил Махмуд. Можно. Ну, за дровами. В считанные минуты ходоки натащили целую кучу дров. Бурелома вокруг было полно. Ксенобайт выкопал кострище. милиса сложила растопку. — Дайте я! Дайте я! — радостно завопила внучка, вытаскивая из кармана зажигалку. — Но, торжественно поднял руку Бонзай. «Поджигай — Поджигай! Внучка чихнула зажигалкой, в небе что-то бабахнуло, и на землю, прошивая листву, без предупреждения и объявления войны, рухнула стена воды. — Клево! — потрясенно проговорила А Обратно можешь? — — С костром придется повременить, — решил Бонзай. — Отбой, ребята, поужинаем консервами. Окрестности озера Гиблова. 16 июня, 10.16, реального времени. Утро, как награда за предыдущий богатый на разочарование день, выдалось просто замечательно. Ясное и солнечное, умытый вчерашним ливнем лес просто-таки сиял и искрился. Лагерь тестеров состоял из трех палаток. Мелисса с внучкой поселились в довольно обширной, но легкой купольной палатке. Махмуд, распределив свою часть провизии между Макмедом и Банзаем, притащил здоровенный армейский шатер. Единоличник Ксенобайт жил в маленькой, зато легкой одноместной палатке. Когда программист вылез из своей палатки, остальная компания уже давно проснулась. Хмуро оглядевшись по сторонам, Ксенобайт, сутулившись, побрел к кострю. — Как настроение? — бодро спросил банзай, ловко хлопнув программиста по затылку кончиком полотенца. — Как спалось? «Ужасно — Ужасно! — огрызнулся Ксенобайт. — Всю ночь пытался удалить дождь из скрипта окружающей действительности, в текстовом моде. — И как? — ухмыльнулся Махмуд. — Как видишь! — с достоинством развел руками Ксенобайт. Оглядевшись по сторонам, он ворчливо добавил. — Надо будет еще яркости чуть-чуть убрать, а то неестественно как-то все смотрится. — С тобой все ясно, — вздохнул банзай. Ладно, давайте решим более важную проблему. Какую? — Какую? — Кто кошеварить будет? Повисло тяжелое молчание. До сих пор выезды тестеров на природу имели структуру скорее пикника, что вполне позволяло прожить на шашлыках, консервах и супах быстрого приготовления. Опыты с более серьезной готовкой в экстремальных условиях до добра пока не доводили. Что бы не пыталась готовить милиса, получалось моментально застывающая в подобие коучука каша. Бонзай всегда готов был помочь мудрым советам и чутким руководством, но, собственно, готовить отказывался на трез. Махмуд с Макмедом освоили два блюда, шашлыки и углерод горелый. Самыми загадочными кулинарными способностями отличался ксенобайт. Его блюда либо взрывались, либо выглядели почти как настоящая еда. Только вот есть ее мог лишь сам Ксенобайт. Так что все взгляды устремились на внучку. Та пожала плечами и заявила. — Ладно, я попробую. Только чтоб потом не ныли. Значит так, мне нужны дрова, костер и вода. Все продукты в одну кучу. И распакуйте котелок. — Откуда у нее эти командирские нотки в голосе? — с беспокойством шепнул Махмуд. Макмед только развел руками. Бонзай озадачно крякнул и принялся раздавать наряды. «Махмуд, дрова! Макмед, займись костром! Ксен за водой!» «Эй, почему это я за водой?» — возмутился программист. «Потому что Махмуд с Макмедом уже ходили утром, пока ты дрых!» «Разведали дорогу к озеру и принесли две канистры!» «Тебе осталось всего одна, так что вперед да поживее!» Кризис, как и положено, разразился абсолютно неожиданно на ровном месте. Внучка увлеченно орудовала вокруг котла, в котором аппетитно булькала совсем как настоящая гречневая каша с тушенкой. Как раз вернулся Махмуд с очередной партией дров. Макмет, понукаемый внучкой, кочегарил у костра. «Гляньте, чего я нашел!» Несколько озадаченно крикнул Махмуд, помахивая в воздухе какой-то мелкой штуковиной. «Дубовый лист!» «Что в этом удивительного?» — поморщился милиса «Мы все-таки в лесу?» «Да не, не настоящий, вот!» Бонзай, прищурившись, выхватил из пальцев Махмуда небольшое металлическое украшение в форме дубового листа. «Ого!» — тихо сказал он. «Где ты такое уже видела?» — нахмурилась подошедшая милиса «Точно. В фильмах про Штирлица!» — проворчал Бонзай. Такие дубовые листья входил в набор регалий немецких офицеров времен Второй мировой. По всему было видно, что у каждого в голове промелькнули вчерашние байки старушек, провосставших из могилы эсэсовцев. Такие дубовые листья были бы весьма к лицу их командиру. — Так, — неуверенно проговорил Макмед, — поневоле начинаешь задумываться, что, быть может, ксенобайт не так уж не прав со своими сумасшедшими мыслями о виртуалке. — Ерунда! — авторитетно заявила внучка. — Подумаешь, воскресшие мертвецы... — Ну, — тактично заметил Мазай, — не скажи. Все-таки это немного нетипично. Например, все мои знакомые, которых угораздило... приставиться, лежат себе мирно, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Они чистят медали перед ночными парадами. Кстати, листик-то не ржавый, выглядит как новый. «В любом случае», — снова подала голос внучка, помешивая кашу в котелке, — «сейчас их бояться нечего. Живые мертвецы ходят по ночам, а солнечного света боятся. Это все знают». «Ну да, спорить с этим трудно», — пожал плечами банзай. «Кстати, где наш программист?» «Как бы не заблудился, уже полчаса как ушел». «Я схожу, гляну», — вызвался Макмед. «Эй, я костер!» — возмутилась внучка, но снайпер уже шмыгнул в кусты. «О, филонщик!» — Да ладно, я его подменю, — ухмынулся Махмуд. — Главное, не подпускать кострок Как-то раз этот гад договорить ходок не успел. Из кустов точный мячик вылетел Макмед. Физиономия у него была вытянута. Набрав легкие воздуха, он завопил. «Немцы — НЕМЦЫ! Может, у кого-то еще и мелькнула надежда, что снайпер имел в виду чудом залудившуюся в Рязанских лесах группу туристов из Германии, но высказать ее вслух не хватило ни оптимизма, ни времени. Чуть правее Макмеда из леса выскочил самый натуральный фриц в характерной каске и мотоциклетных очках. «Хальт! Нихчизн!» Для воскресшего мертвеца парень выглядел очень даже неплохо. Мундир, конечно, не совсем свежий, но относительно чистый и целый. Цвет лица румяный, голос звонкий, улыбка очень самодовольная. А сквозь кусты Уже проламывались другие фрицы. Бонзай метнул банку со шпротами от бедра, почти не целясь. Банка звонко щелкнула по каски удивленно ойкнувшего Фрица и рикошатом ушла в листву. Внучка зачерпнула ложку горячей жирной каши, и точность катапульта засветила ее прямо в физиономию другому немцу. Махмуд без лишних сложностей взвесил в руке здоровенное полено и многозначительно улыбнулся. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Кто-то из немцев стал поднимать оружие. Кажется, дело принимало серьезный оборот. Макмед, рванув вперед, схватился за поднимающийся ствол и резко дернул, отправляя противника кувырком в кусты. «Шухер!» — повелительно взрывел Бонзай. «Трое сбоку наших нет!» — подтвердила милиса По поляне с воплями метался немец, пытаясь чистить сочков очков горячую кашу. В общей суете никто так толком и не понял, когда тестера, прихватив котелок, и одного из противников скрылись в лесу. Дорогу показывал Макмед, несясь сквозь лес большими прыжками и балансируя горячим котелком с кашей. За ним, сбрыкающимся и невнятно мычащим фрицем на плечах, скакал Махмуд. Рот пленному надежно заткнули батоном. Следом бежали милиса с внучкой, банзай замыкал шествие. Ушли тестеры не очень далеко. Выбежав из лагеря, они скатились незаметно из-за густого кустарника овраг, Спустились по нему метров на двести, поднялись по противоположному склону и залегли в чащобе. Бухнувшись на землю, Макмед первым делом ловко выудил из ботинка ложку и щедро угостился кашей. «Красота!» — сообщил он. «Как раз поспела! Внучка! Это настоящий шедевр!» Махмуд, ни слова не говоря, сбросил пленного на землю и уселся прямо на него, так что Фриц аж крякнул сквозь батон. «А этим бы все жрать!» Удивленно вздохнула милиса наблюдая, как второй ходок вытаскивает из кармана луковицу, а из-за ложку. — Господа, приятного аппетита! Но скажите, мне одной так кажется, или вокруг и правда творится какая-то фигня? — Творится! Не стал спорить банзай, протирая свою ложку носовым платком. — Творится, милиса ты тут не переживай. Мы, судя по всему, на военном положении, а раз так, война войной, а обед по расписанию. милиса фыркнув. Уселась у котелка и отобрала у Махмуда ложку. Внучка тоже не заставила себя упрашивать, тем более, что в руках у нее до сих пор была здоровенная поварежка, которой она мешала кашу. Какое-то время тестеры с видимым удовольствием поглощали поздний завтрак. «Махмуд, передай хлебушка», — попросил Бонзай. «О, а ведь точно!» — просиял ходок и выдернул порядком пожеванный батон из пасти немца. «Ребят, да вы что, совсем озверели?» Тут же взвыл пехотинец вермахта на чистом русском. О, видите, кое-что уже проясняется. Кстати, вы не обратили внимания на еще одну странность? Чем были вооружены эти огрызки Третьего Рейха? Стандартными армейскими гаусс-карабинами, авторитетно подсказал Макмед. Кстати, заткните ему рот шишкой. Кажется, наверху еще кто-то. Я сбегаю, гляну. Снайпер, точно ящерица, скользнул в кустарник. Тестеры притихли. Махмуд внушительно продемонстрировал пленному кулак, намекая, что лучше не шуметь. Вскоре стали слышны треск веток, тихие хлопки карабинов и невнятные крики. Неожиданно и абсолютно бесшумно из кустов выкатился Макмед и сообщил. — Ну, погнали наших городских. Немцы заняли оборону недалеко отсюда, но их вытесняют с позиции прямо во враг, через который мы шли. — А кто гонит? Партизаны? — Вы не поверите. Как-то странно усмехнулся Макмед. «Если я ничего не напутал, их гонит братство нодов!» «Час от часу не легче!» — вздохнул Бонзай. «И что вермахт не поделил с нодами? Делянку тебе, Рюма?» «Может, пособим нодам?» — облизывая ложку, спросил Махмуд. «Все-таки не чужие, а подробности потом выясним». «Может, наоборот?» — с сомнением спросил внучка. «Вдруг мы что-то неправильно поняли». «Эти гады не дали нам спокойно позавтракать» напомню Бонзай. — Да и вообще, они мне еще с сорок первого не нравятся. Девочки, сидите, храните кашу. Парни, пошли, начистим кое-кому репу. Появление на поле боя троицы тестеров определенно произвело неизгладимое впечатление на всех, особенно на немцев. Секунд пять, закованные в скафандры ноды, потрясенно смотрели, как троица тестеров методично мутузит их недавних противников поленями. потом раздались вопли. — Хей! — «Да что вы делаете? Наших бьют!» — крикнул кто-то древний боевой клич. «Всем стоять!» — раздался мощный рев, слегка искаженный шлемом. Вперед вышел предводитель нодов. Оглядев тестеров, он хрипло булькнул и отстегнул лицевую пластину. «Это свои, воночек, Где тебя леший носит? Ты же еще вчера должен был приехать». «Знаешь что, бабуля?» — буркнул Махмуд, бросая дубину на пытающегося отползти в сторону немца. «Могла бы и предупредить». «Ну вот!» — довольно усмехнулся банзай. «Картина, кажется, окончательно прояснилась». «Ну так что? Немцев добивать будем или хватит с них?» «Страйкбол!» — вздохнул Бонзай, вертя в руках трофейный карабин. «Полные копии реальных образцов вплоть до веса. Мощность, естественно, снижена, но в остальном это вполне натурально гаус карабин «Старые пневматические модели слишком нежные», — авторитетно заметила бабуля. «А по соленоиду Гаусс-модели можно очень нежно разогнать шарик с краской в мягкой, но пропитанной ферритом оболочке. это смесь пейнтбола и страйкбола». «Ладно, а при чем тут немцы и прочая чертовщина?» — сердито спросил Махмуд, кивая в сторону бывшего пленного, которого внучка откармливала кашей. «Ну, это нам просто повезло». Ухмыльнулась бабуля, доставая из контейнера на поясе сигару. Все равно для такой забавы нужно защитное снаряжение. Ну вот мы со скуки и доработали свое подбратство нодов. Другие командиры копируют снаряжение разных воинских подразделений. Наших фашистов вы уже видели. Есть еще имперские штурмовики из «Звездных войн». Это еще что? Вот как-то белорусы приезжали. У них команда реконструкция штрафбата. Очень натуральная, вам скажу. Совсем повернуты на истории копируют разные полки Наполеона. Но их мушкеты против полуавтоматического не тянут. Так что же вы, поганцы, объяснить не могли? Грозно сдвинув брови, обратился банзай к пленному. А что мы? недовольно насупился парень. Смотрим в зоне маневров, какие-то туристы расположились, ну, решили пошутить. А вы сразу за дубье. Считайте, что шутка удалась, сурово заметила милиса банзай старый ты Пройдоха, скажи честно. «Когда догадался?» «А еще когда кашу есть начал, да подумал хорошенько, так и догадался. Для верности еще на оружие трофей наглянул. Тут-то все окончательно и понял. Ну и разозлился слегка, что нас так купили». «И как же это ты, бабуля, связалась с этими ненормальными?» — уныло спросил Махмуд. «Эх, внучек!» — произнесла бабуля, с видимым удовольствием потягиваясь. «Понимаешь, досада меня взяла, что мы все в виртуалке до да виртуалки бегаем». К тому же очень помогает. Тут весь мой клан командные действия отрабатывает. Опять же, природа, свежий воздух. Красота!» «Дай догадаюсь», — перебил Махмуд. «Скорее просто местная команда страйкбалистов тебя на слабо взяла. Мол, в виртуалке все герои, а ну как вживую попробовать?» «По результатам двух сезонов», — холодно парировала бабуля, — «счет 4-3. Правда, не в нашу пользу. Но по фрагам мы ведем». «Ты нормально предупредить не могла?» «И что это за манера назначать место встречи по координатам?» «Кстати, а чего вы промахнулись-то так?» «В двух километрах отсюда наша база, а координаты я под GPS давала». «Мы вас вчера весь день ждали, правда дождь этот дурацкий все спутал». «Эй, только не говорите, что отправились без навигатора!» Тестеры смущенно потупились. «Хорошо, что Ксенобайт этого не слышит. Он бы нам весь мозг просверлил!» Тихо заметил Бонзай и вдруг встрепенулся. — Стойте! А где наш программист? Ох, как бы не было беды. Программист на природе — это штука опасная, а наш Ксен совсем плох был. Ежели кто из этих ваших маскарадников над ним подшутить вздумал, у него точно крыша поедет. Решит, что все это виртуалка, а он тогда таких делов наворотить может. Бабуля хмуро разглядывала карту, водя по ней пальцем. «Напрасно вы его одного к озеру послали!» — бурчала она. «Места там недобрые!» «В каком это смысле?» — насторожился банзай. «Ну...» — бабуля явно смутилась. «Ходят про них слухи всякие. Мистические. Ха, вроде воскресающих на 9 мая немцев?» — с убийственной иронией спросила Мелисса. «Да бросьте. Видели мы уже цену этим слухам. Если мы не поторопимся, Ксен вполне способен сам создать парочку легенд для этих мест. И поверьте...» Это будут уж совсем кошмарные легенды. Ладно, сделаем так. Вы ищете своего приятеля в окрестностях озера, а я пораспрашиваю наших, может, видел его кто. Внучек, потрудись на этот раз взять с собой мобильник. Я, если что, позвоню. Ксенобайт обнаружился только часа через три. К этому моменту до тестеров дошла масса угнетающих слухов. Похоже, ксенобайт и правда слетел с катушек. Кого и как он встретил первыми, пока оставалось загадкой. Так или иначе, ушлый программист скорее всего отреагировал ничуть не хуже оставшихся в лагере товарищей, ударился в партизанщину. Первый свидетель его хулиганства, допрошенный бабулей, рассказал, что в лесу на него откуда-то сверху упало что-то вроде огромного паука, нахлобучило на глаза каску, стукнул по ничем-то тяжелым, и пока бедолага пытался сообразить, что к чему, отобрал сухой паек и укусил за ногу. В другом лагере рассказывали, что часовой краем глаза видел нечто зеленое, обросшее мхом и ветками. На всякий случай часовой дал предупредительную очередь на поражение. В ответ из кустов вылетел кирзовый сапог 42-го размера. Позже обнаружилась пропажа бухты веревки, пачки чипсов и банки сгущенного молока. Надо признать, ксенобайт проявил удивительную прыть. Его видели и там, и здесь. Он налетал, как ураган, и испарялся прежде, чем страйкбалисты успевали понять, что это было. Наконец Ксенобайта нашли. Прочесывая очередной кусок леса, Макмет вдруг остановился, нахмурился и поднял руку, давая сигнал остановиться. Повертев головой, он вдруг тихо скользнул в кусты. Махмуд вопросительно глянул на Бонзая, но тот лишь многозначительно пошевелил бровями. Несколько минут в кустах царила тишина. Потом послышался треск, свист, И три хлопка карабина. Потом кусты зашуршали, и на тропинке показался ксенобайт с заложенными за голову руками. Внучка при виде программиста испуганно пискнула и спряталась за спину милисы Неудивительно, что незадачливый строитель-баллист принял ксенобайта за какое-то лесное чудовище. Выглядел тот просто кошмарно. Лицо, руки и большая часть одежды были перемазаны болотной тиной, точно маскировочной пастой. Мало того... Программист напоминал оживший куст из замассы массы веток, каким-то невероятным образом прикрепленных к одежде. Макмед важно подгонял мрачного, как туча программиста, стволом явно только что изъятого карабина. — Совсем озверел черный Абдула, доверительно пояснил стрелок. — Ни своих, ни чужих не щадит. Ям вокруг понарыл, точно крот, ловушек наставил. — Нет, Ксен, постарался ты на славу, только против меня тягаться, салага ты еще... Ксенобайт презрительно фыркнул. «Вот что!» — решительно заявила оправившаяся от потрясения милиса «Ксен, ты дорогу к озеру разведал? Отлично! маршмыца Спустя полчаса вся компания, включая бабулю Флэш, собралась у костра в лагере тестеров, почти не пострадавшим от налета фашистов. Кроме прочих, к обществу присоединились три парня. Двое в немецкой форме и один в пластиковой броне имперского штурмовика. Все трое находились в легкой прострации. Одного немца Ксинабайт пленил, рухнув на него в своей маскировочной амуниции из дерева, другого заарканил, сделанным из украденной веревки лоссо, штурмовик же умудрился рухнуть в самую натуральную волчью яму. История Ксинобайта оказалась проста: уже на обратном пути от озера, волоча канистру, программист услышал звуки, разразившиеся неподалеку от лагеря перестрелки. Как раз в этот момент братство нодов во главе с закованный в пластик бабулей, сел на хвост немцам. Надо ли рассказывать, о чем подумал ксинабайт увидав отчаянно отстреливающихся от нодов фашистов? Понятное дело, он слегка расстроился, решив, что свежий воздух и дикая природа, наконец, доконали его. Дальше все покатилось с Будто бы для того, чтобы окончательно его добить, неизвестно откуда появился патруль из двух имперских штурмовиков. На самом деле это были разведчики, выслеживающие бабули Флэш и ее команду. Они не смогли удержаться от искушения подшутить над обалдевшим туристом. Понятное дело, для них это закончилось плачевно. Убедившись, что крыша у него уехала далеко и надолго, программист вдруг ощутил себя в родной среде виртуального сюрреализма. На счастье штурмовиков, его руки все еще были заняты 20-литровой канистрой с водой. Так что вместо того, чтобы схватиться за топор, Ксинобайт просто с утробным ревом метнул ее в противников. килограммовый снаряд катапультировал обеих штурмовиков в кусты, а Ксинобайт, прихватив выроненный карабин, рванул в бега. Машинально он принялся играть по привычной схеме, запутал следы, вышел в хвост условному противнику и отследил горе разведчиков до их родного лагеря. Тут в его голову стали закрадываться первые искорки понимания ситуации, но крепко обдумать произошедшее программист удосужился, лишь обеспечив себя кое-какими припасами и окопавшись на болотце возле озера. Разглядев повнимательнее трофейное оружие и придя к аналогичным с банзаем выводам, ксенобайт рассвирепел. Легенды о последствиях его обиды потом еще долго блуждали по Рязанской области, обрастая выдумками и мистическими подробностями. Перед страйк-баллистами извинились. Награбленное ксенобайтом добро, кроме съеденной провизии от переживаний и отсутствия завтрака, у ксенобайта прорезался прямо-таки зверский аппетит, вернули. Страйк-баллисты, в свою очередь, принесли извинения тестерам. Скандал замяли. «Все хорошо, что хорошо кончается», — довольно заметила бабуля Флэш. «Бытует в коллективе мнение», — веско заметил Бонзай, — «что все еще только начинается, бабуля». — Давай на чистоту. Не просто так ты вытащила нас на эту прогулку. Что, опять собираешь сборную ветеранов в виртуалке? Глаза бабули Флеш забегали, потом она просто махнула рукой. — У меня всего четыре бойца. Как раз нормальный расклад для Квейка или Каунтера, но тут мы, признаться, порядком просели. — Ага. Значит, ты хочешь? — начал было махмутно, но бабуля махнула рукой. — Закрой варежку, внучек. Собственно, куда вы денетесь-то? Вы тут такого шороху наделали, особенно прогромила ваш бесноватый, что все вокруг так и пыхтят. Как это кучка туристов их уделала? Не, ребят, они теперь спят и видят, как бы отыграться. Весь отпуск на смарку капризно поморщил милиса, но азартный огонек в ее глазах подсказывал, что тестеры действительно уже никуда не денутся.